ГЛАВА ТРИДЦАТЬ Гуюк, галопом скачущей по лесной тропинке, подался в седле, держа на весу копье. Впереди, среди листвы и в пестрых пятнах солнца, мелькала спина сербского конника, рискующего на такой скорости расстаться не только с конечностями, задевающими острые сучья, но и с головой. От тяжести поднятого для удара копья мышцы руки горели. Гуюк на скаку привстал в стременах, чтобы не так ныли бедра, чуть сменив положение корпуса. Сражение вот уже несколько дней как закончилось. Но они с Мунки все еще гонялись со своими туменными по лесам за недобитыми врагами, чтобы в живых их осталось как можно меньше, и они не смогли бы прийти на помощь венгерскому королю. Гуюк снова подумал о численности этнических венгров, что попадались по обе стороны здешнего приграничия. Субудай, конечно же, был прав, Направив сына угадая на юг, где столько деревень могло откликнуться на призыв Беллы. Теперь они этого не сделают. Их смункий бросок по этим землям не оставил им шанса. Заслышав дальний звук рога, Гую кругнулся. Он уже приблизился к сербу настолько, что видел, как тот-то и дело в ужасе озирается. Но уговор есть уговор. Подхватив брошенный на деревянный сидельный рог поводья, он плавно их натянул. Лошадь послушно перешла с галопа на рысь, а перепуганный серп исчез за деревьями. Гуюк напоследок насмешливо отсолютовал ему копьем, подбросив, ухватил оружие за середину и сунул в притороченный сбоку чехол. Рок зазвучал снова, а затем в третий раз. Гуюк нахмурился. Что там у Мунки такого срочного? Он поехал обратно по тропе видя, как тут и там из-под зеленой сени деревьев выезжают воины и весело перекликаются, хвастаясь своими подвигами. Один с гордостью потрясал зажатыми в кулаке золотыми цепочками. На лице его при этом была такая понятная простодушная радость, что Гуюк невольно улыбнулся. Когда Субудай послал его сюда, Гуюк опасался, что это своего рода наказание. Было ясно, что Орлок таким образом удаляет от Бату ближайших друзей. Поход на юг слава не сулил, но если сейчас он услышит приказ возвращаться к Субудаю, то эти проведенные в самостоятельном походе недели будут вспоминаться с большим удовольствием. Даже жалко, что все закончилось так скоро. С Мунки они взаимодействовали хорошо, оба научились помогать и доверять друг другу. Конечно же, Гуюк быстро проникся к Мунке заслуженным уважением. Тот был неутомим, принимал быстрые и правильные решения — И пусть в нем не было блеска свойственного бату, зато он всегда оказывался там, где нужно. Каким для гуюка стало облегчением, когда несколько дней назад Мунки обратил в бегство большой отряд сербов, устроивших в предгорье засаду на два гуюковых мингана. Лес заканчивался, начиналась каменистая возвышенность, и из зарослей гуюк выбирался по неровному, поросшему травой и подлеском склону. Уже было видно как на расстоянии строится Тумен-Мунки, а со всех сторон появляются войны Гуюка. Его конь легким галопом поскакал к месту сбора. Уже на расстоянии Гуюк заслышал позвякивание бубенцов. Оказывается, к ним прибыл ямской гонец. Сердце взволнованно забилось. Видимо, есть какие-то новости. А то, находясь в отрыве от остальной армии, живешь, как на отшибе, варишься в своем походном мерке. Направляя лошадь, Гуюк заставлял себя успокоиться. «Должно быть, это Сабудай призывает их назад для окончательного броска на запад. Отец неба их поход явно благословил. За все проведенные здесь месяцы Гуюк ни разу не пожалел, что проделал далекий путь из родного края. Гуюк был еще молод, но уже представлял себе грядущие годы, когда все, кто участвовал в этом великом завоевании, образуют некое боевое товарищество». Сам он уже чувствовал, что у них появилась и взаимовыручка в опасных ситуациях, и даже что-то вроде братства. Что бы там ни замышлял Субудай, а своих военачальников, во всяком случае молодых, он меж собой сплотил. Подъезжая к Мунке, Гуюк вдруг заметил, что лицо у того красное и злое, вот те раз. Гуюк вопросительно поднял брови, на что Мунке ответил раздраженным пожатием плеч. «Этот человек утверждает, что будет разговаривать только с тобой», — он указал на молодого ямского гонца. Гуюк посмотрел с удивлением. Паренек был заляпан грязью и припорошен пылью, что, в общем-то, естественно. Шелковая рубаха на нем насквозь пропотела, оружия не было, а только кожаная сумка на спине, с которой он сейчас возился, снимая. «Мне строго-настрого велено, господин, передать послание лично в руки Гуюку». «У меня и в мыслях не было нанести кому-нибудь оскорбление!» Последнее он адресовал Мунке, который буравил его сердитым взглядом. «Наверное, у Орлока Субудая какие-то свои соображения?» — рассудил Гуюк, принимая сумку и расстегивая ее. Вид у юного гонца был измотанный, а еще ему было явно неловко перед такими высокопоставленными людьми. Однако важность поручения перевешивала, и он пояснил. «Мой господин, Орлока Субудая я не видел». Сообщение ямской почты пришло из Каракарума. Вынув из сумки единственный пергаментный свиток, гуюк застыл. Когда он оглядывал печать, те, кто находился рядом, заметили, как молодой военачальник побледнел. Быстрым движением он сломал воск и развернул письмо, проделавшее путь почти в пять тысяч миль. Читая, он прикусил губу, а глаза несколько раз подряд возвращались к началу. Он все еще не мог уяснить смысл послания. Наконец Мунки не вынес напряженной тишины. «Что там, гуюк?» — спросил он тревожно. Тот медленно повернулся. «Умер мой отец», — выговорил он непослушными губами. «Хан умер». Мунки, оглушенный известием, какое-то время сидел на лошади, но затем спешился и опустился на колени, склонив голову. Вслед за ним стали опускаться другие. Весть быстро разлеталась по строю, и вот уже коленопреклоненными стояли оба тумина. Гуюк посмотрел поверх опущенных голов, по-прежнему не в силах до конца все осознать. «Встань, темник», — сказал он, — «я этого не забуду. Но теперь я должен срочно возвращаться домой, в Каракарум». Мунки с бесстрастным лицом поднялся, и прежде чем Гуюк успел его остановить, припал лбом к продетому в сапогу ханского сына. — Позволь мне принести тебе клятву верности, — сказал он. — Окажи мне такую честь! Гуюк посмотрел на него сверху вниз, пристально, со светящейся в глазах гордостью. — Будь по-твоему, темник, — тихо произнес он. — Хан мертв! — откликнулся Мунки и произнес слова присяги. «Отдаю тебе, свои юрты и лошадей, свои соли и кровь! Я пойду за тобой, мой повелитель хан! Даю тебе слово, а слово мое — железо!» Гуюк чуть заметно вздрогнул, когда эти слова раскатистым эхом повторили те, кто стоял вокруг на коленях. Это сделали все. В затянувшемся молчании Гуюк оглядел тумины а еще город за горизонтом, который видел только он один. «Свершилось, мой повелитель!» — сказал Мунке. «Мы принадлежим тебе одному!» Одним движением он вскочил в седло и сходу начал отдавать приказы ближайшим от него тысячникам. Гуюк по-прежнему держал пергамент в вытянутой руке, словно боялся об него обжечься. Слышно было, как Мунки командует Туменом отправляться на север на соединение с Субудаем. «Нет, Мунки, я должен ехать нынче же», — выговорил сыну Гадея. Глаза его как будто стекленели, а кожа на солнце приобрела восковой оттенок. Он едва почувствовал, как Мунки подъехал к нему на лошади вплотную, как легла ему на плечо его рука. «Теперь, мой друг», — Тебе понадобятся и остальные тумены, сказал он. Причем все. Субудай Панура брел в темноте. Рядом слышался сонный плеск воды. Пахло людьми и лошадьми, отцаревшей одеждой, потом, бараньим жиром и навозом. Все эти запахи мешались в промозглом ночном воздухе. Настроение у богатура было скверное. На его глазах медленно порубили в куски целый минган воинов, которые пытались по его приказу удержать мост. Со своей задачей они справились, и основные силы венгров переправляться не стали. Король Белла послал на тот берег лишь тысячи тяжелых всадников, чтобы закрепить плацдарм к утру. С огнями монгольского становища вокруг спать они не будут. И все-таки жертва монголов была не напрасной. Король Белла оказался вынужден ждать до утра, прежде чем его войска хлынут через мост, чтобы продолжить преследование монгольской армии. Субудай устало поворащал шеей, чувствуя, как хрустят позвонки. Воодушевлять людей речью или отдавать новые приказы не было смысла, они ведь тоже наблюдали, как стоял до последнего Минган. Слышали крики раненых, видели тяжелые всплески, с которыми умирающие падали в воду. Полноводное шайо текло быстро, и так же быстро шли к дну воины в доспехах, будучи не в силах подняться на поверхность. Прибывающая луна заливала все вокруг своим светом. Река блестела, словно серебряная цепочка, уходя в далекую мутную мглу, в которой сейчас с тихим плеском пробирались через брод Тумины. Двигались они скрытно. Этот брод, разведанный еще при первом пересечении реки, после того, как монголы спустились с гор, и был ключом к замыслу Субудая. Все, что видел Белла, заставляло его думать, будто монголы бегут, а отчаянная оборона моста доказывала, что он им нужен. Потом Субуда использовал ночные часы и свет месяцев, зашедшего над рекой и прилегающими к ней равнинами. Замысел, что и говорить, был рисковый, но Орлок, так же, как и его люди, устал отступать. За рекой... Остались лишь пехотинцы. Они сидели вокруг тысяч ночных костров, вернее, не сидели, а передвигались от одного к другому, создавая видимость огромного становища. Сам же Субудай повел тумены через брод в трех милях к северу. Лошадей вели пешком, в поводу, чтобы враг передвижения не видел и не слышал. В резерве богатур не оставил ни одного тумина. «Если план провалится...» то венгерский король, ворвавшись с рассветом на тот берег, сотрет пехотный заслон с лица земли. Вдоль строя Субудай шепотом послал приказ — шагать быстрее. Чтобы перевести через реку столько людей, требуются часы, особенно если при этом еще и стараться соблюдать тишину. Вновь и вновь он посматривал вверх, где месяц своим перемещением по небосводу указывал время, оставшееся до рассвета. Войско короля было огромно. Понадобится целый день, чтобы как следует посчитаться за понесенные потери. Тумины выстраивались по ту сторону реки, лошади держали и всхрапывали, и воины своими загрубелыми ладонями прикрывали им пасти и ноздри, стараясь заглушить эти звуки. Люди в темноте перешептывались и тихо посмеивались. «Тот-то будет потеха, когда они набросятся на преследовавшее их войско!» Для венгров это точно станет неожиданностью. Пять дней монголы только и делали, что отступали. И вот, наконец, пришла пора покончить с этим и нанести ответный удар. В сумраке Субудай различил, как улыбается Бату. Подъехал рысцой, чтобы получить приказ. У самого Орлока лицо было строгое. «Твой Тумен ударит по передовой части лагеря, там, где расположился их король». «Застаньте их сонными и уничтожьте. Если сможете добраться до стен из мешков, раскидайте их. Будет хорошо, если удастся прорваться внутрь. Приближаться как можно тише, а затем пусть за вас кричат ваши стрелы и клинки». «Твое слово, Орлок», — ответил Бату. «Кажется, впервые звание Субудая он произнес без издевки». Я поскочу с туменами Джеба и Чулгатая, чтобы одновременно напасть с тыла. Они знают, где мы расположились, и потому в гости нас нынче не ждут. Их стены не только бессмысленны, но и вредны, поскольку враг чувствует себя там в безопасности. Мне нужно, чтобы они запаниковали Бату. Все зависит от того, сумеем ли мы быстро их рассеять. Не забывая, они по-прежнему превосходят нас числом. «Если у них хорошие командиры, то они смогут быстро собраться и перестроиться. Тогда нам придется биться до последнего, и наши потери будут огромны. И смотри, не вздумай попусту разбрасываться моими войнами. Ты меня понял, Бату?» «Буду беречь их так, словно это мои сыновья», — заверил юноша. Субудай фыркнул. «Тогда скачи. Скоро рассвет. А тебе еще надо выйти на позицию». Богатур наблюдал, как Бату бесшумно исчез в темноте. Сигнальные рога и барабаны молчали. Враг близко и не должен ничего заподозрить. Тумен Бату построился деловито, без суеты, и на рысях пустился к венгерскому лагерю. Все свои повозки, юрты и раненых монголы оставили за заслоном пехоты. Пускай обороняются, как могут. Тумены скакали налегке, а потому двигались быстро — и наносили удары внезапно, как и следовало. Субудай резко кивнул самому себе. Скакать ему дальше, чем Бату, а времени в обрез. Он ловко взобрался в седло, чувствуя, что сердце в груди колотится сильнее обычного. Вообще волнение он испытывал нечасто, и оно никак не отразилось на его лице, когда он повел на запад два последних тумина. Король Белла проснулся от доносившегося снаружи грохота. Он вскочил покрытый потом и стал протирать глаза, прогоняя остатки дурного сна. Мысли путались. Ночь снаружи взрывалась голосами и звуками битвы. Белла моргнула, осознавая, это явь, а не сон. Охваченный внезапным испугом, он высунул голову из командирского шатра. Было все еще темно, но мимо, не замечая короля, уже пронесся на коне, «В доспехах и с оружием магистр тефтонцев Конрад Тюринский», выкрикивая приказы, которые Белла в суматохе не разобрал. Во всех направлениях стремглав бежали люди, а откуда-то из-за стены мешков доносился тревожный звук рога. Белла сухо сглотнула, торопела, вслушиваясь в тысяченогий дробный топот, еще отдаленный, но с каждой секундой становящийся все ближе. Проклятие! Он кинулся обратно в шатер, ощупью нашаривая в темноте одежду. Слуг, как назло, не было, да еще под ноги предательски подвернулся стул, о который король запнулся и прибольно ударился. Белла в спешке схватил со спинки упавшего стула и натянул плотные штаны. На все это уходило драгоценное время. Жупан с вышивкой он набрасывал, уже выбегая в тревожную ночь. Королю подвели коня, он влез на него. С высоты седла можно было хоть что-то разглядеть. В этот момент стало светать. На востоке уже появилась бледная полоса. Байло охватил ужас. Его ряды кипели в полном хаосе. Стены из мешков с песком осыпались на землю, и теперь проку от них не было никакого. Сквозь дыры в них вливалось венгерское воинство, беспомощное под натиском свирепых всадников и градом их смертоносных стрел от которых негде было укрыться. Конрад Тюрингский выкрикивал приказы своим рыцарям, скачущим заткнуть здесь брешь в обороне, хоть какая-то надежда. Грохот барабанов прокатился снова, и король машинально пришпорил своего скакуна. «Монголы каким-то образом оказались сзади, за спиной! Но ведь это немыслимо!» И тем не менее барабанный бой это подтверждал. Сбитый с толку, Белла скакал через лагерь, молчанию и бездействию предпочитая бездумный порыв. Королевское войско втекало в собственный лагерь в двух местах, привлеченные мнимой безопасностью огороженного пространства. Оставалось лишь гадать о потерях, которые оно понесло, раз ретировалось вот так, слепо, без попытки оказать сопротивление. На его глазах бреши росли, ширились, и все больше людей набивалось внутрь. А снаружи, ошалевших от ужаса венгров, вовсю рвали монголы, сражая и рассеивая стрелами и копьями. В набиравшем силу свете их войско казалось огромным, и Белла с изумлением подумал, что они где-то прятали свою основную армию до этих пор. Король изо всех сил пытался сохранять спокойствие. Он понимал, что необходимо организовать оборону, Отстоять лагерь и правильно расставить людей в его пределах. Тогда можно будет примерно оценить потери, а то и начать контратаку. Белла прорычал приказы гонцам, и те помчались в людскую сутолоку, надрывно крича всем, кто мог слышать «Залатать бреши! Держать стены!» Если это сделать, то еще можно будет уберечься от поражения. Его командиры из хаоса восстановят порядок, и тумены удастся отбросить назад. Рыцари под командованием Йозефа Ландау его услышали. Построились плотными рядами и двинулись на врага. Монголы уже влезли на стены, и на территорию градом сыпались жужжащие стрелы. В этой давке даже не было нужды целиться. Белли с трудом верилась, что он потерял столько людей. Но рыцари рубились, как одержимые» зная не хуже его, что стены для них — единственное спасение. Вместе с сотней своих тяжелых рыцарей рубился гигант Конрад Тюрингский, выделявшийся за счет роста, бороды и огромного двуручного меча. Железные латники доказали свою полезность, когда Ландау с Конрадом Тюрингским взяли ворвавшихся в лагерь монголов в клещи и постепенно оттеснили обратно к брешам в стенах. «Бились они с праведным гневом!» И теперь уже у монголов не было места, чтобы увертываться от их мечей. Белла завороженно смотрел, как тевтонцы загораживают одну из брешей своими конями, прикрывшись от стрел щитами. Но вот Йозеф Ландау получил удар. Его голова склонилась на грудь, а конь прянул в сторону. С минуту ливонец еще держался, но затем, раскинув руки, упал вниз в утоптанную грязь. Из подшейных пластин доспеха струилась кровь, хотя раны видно не было. Судя по всему, он медленно задыхался в своей броне, а его тело уже огибали и переступали бегущие. Пешие войны подхватывали и, поднатужившись, укладывали упавшие мешки, отстраивая стены заново, со всей возможной быстротой. Монголы, видимо, получив очередной приказ, снова накатили волной, подъезжая на своих лошадях вплотную к стенам и перепрыгивая через них. Стоило им приземлиться — И их тут же приканчивали лучники, которые давича обстреливали мост. Белла вздохнул свободнее. Угроза неминуемого разгрома отступала. Стены худо-бедно подлатали. Враги теперь бесновались снаружи. Они тоже понесли существенные потери, хотя и несопоставимые с потерями короля. Хвала Господу, что лагерь выстроен обширный, и в нем может укрыться большая часть войска. Король Белла озирал груды мертвых тел и лошадей что образовали внутри лагеря чуть ли не вторую стену. Все они были утыканы стрелами, кое-где еще было заметно шевеление. Солнце успело взойти высоко. Это сколько же времени миновало с начала вражеского приступа? Представить сложно. С высоты своего коня Белла видел, что монголы все еще теснятся возле стен. Между тем в лагере имелись всего одни ворота, и король на случай очередной вражеской атаки незамедлительно послал туда лучников. Он смотрел, как Конрад Тюринский выстраивает там в колонну рыцарей. Вот они уже опустили забрала и приготовили копья. По крику магистра ворота распахнулись. Почти шесть сотен железных всадников дали шпоры своим коням и вихрем понеслись наружу. Белла подумал, что назад они не вернутся. Белла достала прозорливости, выставить на все стены лучников с полными колчанами. По всему периметру защелкали луки. От утробных воплей снаружи сердце взволновано билось. Тевтонцы свое дело знали. Сквозь ряды монгольской конницы они прорывались с напором и скоростью, с криками и воплями, рубя врагов за стенами лагеря. Белла едва сдерживал страх. Внутри лагеря царил хаос. Оказалось, что изрядную часть королевского войска уничтожили еще во сне. Едва Конрад Тюрингский атаковал противника, как крики и гиканье монголов мгновенно смолкли. По спине Беллы пробежал холодок. Отсюда ему не уйти. Он здесь заперт и погибнет вместе со всеми. Минуло, казалось вечность, прежде чем тевтонский магистр влетел сквозь ворота обратно. От сверкающей колонны из шестисот рыцарей осталось восемьдесят, в лучшем случае сто воинов, Те, кто возвратился, были окровавлены и измяты. Некоторые едва держались в седле, а из их доспехов торчали стрелы. Венгерские конники смотрели на тевтонцев с благоговением. Многие спешивались, чтобы помочь рыцарям слезть с седла. Бородище Конрада Тюрингского стала ржавой от крови. Он походил на некое темное божество. Его голубые глаза смотрели на короля венгров с яростью. Бэйли нужен был совет, что делать дальше, и на Тевтонского льва он взирал, словно беспомощный олень. Тесня толпу конем, Конрад Тюрингский мрачно проехал мимо. Бату, отдуваясь, скакал к Субудаю. Орлок стоял возле своей лошади и с невысокого гребня, что тянулся через поле боя, наблюдал за битвой, начатой по его приказу. Бату ожидал, что Субудай будет разъярен тем, как прошла атака, но тот неожиданно встретил его улыбкой. Темник отклупнул от щеки присохший комочек глины и неуверенно улыбнулся в ответ. — Те рыцари производят впечатление, — промолвил он. Субудай кивнул. Он видел, как бородатый великан отбросил его конников. Из-за близости к стене монгольские войны оказались чересчур скучены и во время атаки латников не могли маневрировать. Внезапный бросок противника, сражавшегося яростно и слаженно, ошеломил монголов. Латники прорубали в гуще воинов проход, как неутомимые мясники, мгновенно смыкая свои ряды в тех местах, где кого-то из них вырывала из строя монгольская стрела. Каждый из их павших унес с собой двух-трех монгольских конников. Кое-кто из латников сопротивлялся даже лежа, пока его не удавалось убить. «Теперь их уже не так много», — отметил Субудай, хотя атака несколько поколебала его уверенность. Угрозы со стороны латников он и без того не отметал, но, возможно, недооценил их силу, проявленную в нужное время и в нужном месте. Тот бородатый безумец определенно удачно выбрал момент, внезапно набросившись на Субудаев Тумен, как раз тогда, когда там уже праздновали победу хотя обратно тех рыцарей вернулось немного. Едва со стен вражеского лагеря дружно полетели стрелы, Субудай отдал приказ отойти на безопасное расстояние. Его воины начали отвечать, но потери были несопоставимыми, поскольку лучники венгров сейчас стреляли из укрытия. Орлок подумал еще об одном броске, который сокрушил бы стены, но цена была бы слишком высока. Враг находится за стенами куда менее прочными — чем любая из дзинских крепостей. Да и воды для такого количества людей в лагере явно недостаточно. Орлок пристально оглядел равнины, на которых высились груды тел. Некоторые раненые еще двигались. Атаки монголов сокрушили венгерское войско, сбили с их короля спесь. Впор бы радоваться, но Сабудай закусил губу в размышлении, как закончить начатое. «Сколько они еще продержатся?» — спросил вдруг Бату, вторим мыслям Субудая, так что тот посмотрел на него с удивлением. «Еще несколько дней, пока не закончится вода», — ответил он. «Не более». Однако до этой поры они ждать не будут. Вопрос в том, сколько у них годных к сражению людей и лошадей, сколько осталось стрел и копий, да еще этих проклятых латников. Четкого ответа не было. Поля усеяны трупами, однако неизвестно, сколько воинов уцелели и пробрались к своему королю. Субудай на минуту прикрыл глаза, представляя образ этой земли с высоты полета. Его пехотинцы по-прежнему находились за рекой, зловеще поглядывая на небольшой конный отряд венгров, перешедший с вечера удерживать тот берег. Королевский лагерь раскинулся между Субудаем и рекой наглухо обложенный и пригвожденный к одному месту. И вновь Бату словно прочел его мысли. — Позволь мне послать гонца, чтобы призвать на этот берег пехоту, — сказал он. Субудай промолчал. Неизвестно, сколько монгольских воинов этим утром были убиты или ранены. Даже если король уберег всего половину своего войска, они будут биться на равных. И эту битву удастся выиграть, лишь кинув в ее горнила все свои силы. Драгоценное войско, которое он вел в этом великом походе, источится. Побьется о врага, равного по силе и воле. Так дело не пойдет. Богатур напряженно думал. Затем открыл глаза и еще раз оглядел землю вокруг лагеря. Затем он медленно растянул губы в улыбке. На этот раз бату его мыслей не угадал. — Ну так что, Орлок? Был вынужден напомнить о себе молодой темник. — Мне слать гонца через брод? — Да, Бату. — Скажи им, чтобы расправились с королевскими ратниками на том берегу. Мы должны снова занять этот мост. Я не хочу, чтобы король мог посылать своих людей к реке за водой. Он притопнул ногой. — Когда это будет сделано, я отведу свои тумины подальше, еще на милю отсюда. Жажда решит все за них. Батулиш в смятении смотрел, как субудай, оскалившись, щерит зубы.